Я сказал, что проверяю, а вдруг мы что-то забыли, и что я имею право, потому что я теперь обученный трелл. Он увидел закрытый футляр и тоже сразу понял, что в нем. По глазам было видно. Мой меч. И я так думаю, повелитель. Это точно был его меч. Анзараэль вернул его, чтобы он улетел в ссылку вместе с господином. Глупцы, сказал господин про своих воинов. Но он сказал это не зло, а очень грустно. Без сомнения, они думали, что хорошо поступают. Он открыл ящик, чтобы убедиться в нашей правоте, но оказалось, что мы оба были неправы. Это был меч, но другой. Он был завернут в красный бархат и показался мне даже красивее, чем тот, что он отдал Анзараэлю. Я сразу подумал не о том, каков он в бою, а как здорово будет ухаживать за ним, и как это сделать такой меч». На рукоятке, армированной марсианским золотом, стояло клеймо главы ремесленников 9-го легиона. Я еще никогда не видел вблизи такого драгоценного меча. Вдоль лезвия серебристой струйкой лились янохианские руны. Они были вытравлены в металле кислотой, очень четко и изящно. Там было написано «спиритум сангвис» – «дух крови», но это не совсем верный перевод. Это скорее не имя, а молитва или благословение меч обещал, что дух легиона не оставит господина. Я понял, почему Сандвини хотел побеседовать с ним до отъезда. Великий ангел хотел передать ему эту чудесную вещь. Скорее всего, это высокое воинство попросило сделать меч, а может и сам примарх приказал его выковать. Царский подарок, повелитель. Я храбрился и старался показать своим видом, что я его не боюсь». Мне не нужно милосердие Легиона или его жалость. Когда мы доберемся до Теры, отправь его на хранение. Повелитель? Мне показалось, что я его не расслышал. Не заставляй меня повторять дважды, Трел. Он немного помедлил, потому что хоть у Астартеса идеальная память, но он не знал или не помнил моего имени, потому что ему было все равно». Господин позволил футляру захлопнуться и оставил меня в грузовом отсеке одного. Вот я и заканчиваю мою первую запись. Мы прилетим на Терру через месяц. Господин начнет служить в воинстве крестоносцев. Я знаю, что должен любить его, но не люблю. Он как сломанный меч, который ранит тебя, когда ты его чистишь. Надеюсь, на Теру ему будет лучше, даже без музыки и без искусства и без братьев. Конец записи. 21. Сенгуис гуис экстремис В последние годы Великого Крестового Похода. Каргас. О, как упоительно зашумела толпа, когда он раскроил до кости красивое лицо Нереша. Одобрительные крики и насмешки братьев обдали его осязаемой волной, как свежий ветер среди палящей жары джунглей. Не режь, к его чести, сделал еще два неверных шага назад, упрямо не желая осознавать, что с ним покончено. Потом реальность взяла свое. Со всей грацией падающего в огне боевого корабля он повернулся и осел на палубу, словно в нем не осталось костей. Тело рухнуло навзничь, и толпа снова пришла в волнение. «Уже не такой красавчик, а?» Каргас ухмыльнулся, глядя на бесчувственного воина, на месте глазницы и скулы которого зияла глубокая яма. «Похоже, прошли те времена, когда ты впечатлял летописцев и поэтов, брат». Нереш ответил не словами, но кровью, хлынувшей из раны на лице и из открытого рта. «Ну вот и все», — весело сказал Каргас. «Лежи, не вставай». Он поднял руки над головой. Кожа блестела от пота, кулаки от крови брата. Толпа заревела еще громче. В шуме слышались равные приветствия и издевки. «Чемпион восьмой штурмовой!» – заорал он в такт выкриком зрителей. «Чемпион восьмой штурмовой!» Нерешно на полу затрясся, изо рта у него пошла пена. При виде предсмертных судорог соперника Каргас театрально отпрянул. «Медик!» – крикнул кто-то в толпе. «Апотекарий!» Каргас удивленно и радостно рассмеялся не отводя взгляд от корчащегося на палубе тела. Как-никак, он сам был апотекарием. Даже без медицинских инструментов поставить диагноз было несложно. Он вбил несколько осколков кости в мозг бедного ублюдка. По чистой случайности, сами понимаете. Он с усмешкой обернулся к остальным легионерам из 11-й бронетанковой роты, которые собрались на краю арены и молча смотрели, как он вышибает дурь из их чемпиона не нужен ему апотекарий. Ему капеллан нужен. Феракул, центурион одиннадцатой бронетанковой, ударил кулаком в латной перчатке по плохо настроенному пустотному щиту, что отделял толпу от противников. «Помоги ему, ты подонок!» Карго соблизнул железные зубы. «Помочь? Но как? Я тебе скажу, в чем проблема твоего героя. Он жалкий слабак, как и вы все». В таком тяжелом случае уже ничем не поможешь. Офицер злился все больше, подергиваясь от жажды крови и давления гвоздей. Он крикнул, чтобы щит опустили, хотя это противоречило правилам арены. Удерживающее поле должно было оставаться на месте в течение 90 секунд после каждой схватки. Как раз достаточно, чтобы сделать круг почета, хотя правило вводилось не для этого. Щит нужен был, чтобы не дать разъяренным зрителям ворваться на арену и затеять драку, если их не устроит исход поединка. Карга обошел умирающего, отсчитывая секунды. Он изобразил на лице самое, что не наесть сочувственное выражение. Все это время товарищи Нереша не сводили с него глаз. Нереш, друг мой, ты плохо выглядишь. Что же с тобой случилось? Половина толпы взревела от смеха вторая половина от гнева. Но что уж тут поделаешь? На арене всегда так. Позже оказалось, что Кхарн не сильно недоволен. Капитан лично пришел за ним в казармы восьмой штурмовой роты, и по выражению его лица Каргас понял, что предстоит нелегкая беседа. Вокруг них десятки воинов чистили оружие, приводили в порядок доспехи, лежали в беспокойном трансе, в котором не так чувствовалась боль от гвоздей, не дававшей им нормально спать. Центурион был в полной броне. Каргас так и сидел в одних штанах от поддоспешника, в которых обычно дрался в ямах. Его изрезанный шрамами торс напоминал карту местности, куда ни один разумный человек не сунется. «Пойдем-ка поговорим», — сказал Кхарн. Каргас почувствовал, что его улыбка несколько увяла. «Мне не очень нравится, как это звучит, сэр». Харн посмотрел на Апотекария в упор, без вызова во взгляде, казалось, он просто позволил своим усталым глазам, наконец, отдохнуть. Сейчас же Каргас. Каргас послушно встал. Он чувствовал на себе взгляды остальных, когда Кхарн вел его к выходу из казарм. Они немного прошлись по спартанским коридорам завоевателя. Флаг капитан Сарин, которая с недавних пор командовала кораблем, была прямо-таки одержимой эффективностью и дисциплиной. Над воинами легиона никакой власти она не имела, даже примарх не смог бы призвать их к порядку, не то чтобы Ангрона беспокоили такие мелочи, но в том, что касалось корабля, ее слово было законом. Никто не мог бы назвать завоеватель красивым. Ему далеко было до изысканных интерьеров судов, что носили цвета третьего и девятого легионов. Все излишества здесь были урезаны до чистой функциональности и военной эффективности. Сменяющие друг друга бригады сервиторов и обслуги и частые проверки поддерживали судно в таком состоянии. Каргас несколько раз бывал на красной слезе, флагмане Сангвине, по различным поручениям и в составе эскортов. Все это золото, статуи и, зная кость, Каргас не видел в них ни малейшего смысла. Хуже была только гордость императора, которую Фулгрим практически превратил в музей имени себя. Степень претенциозности этого корабля была поистине невыносима. Каждая полированная заклепка источала пафос. Харн повел его на одну из укрепленных галерей над многокилометровым хребтом завоевателя. Верхняя часть корпуса корабля представляла собой целый город из зубчатых укреплений и оборонительных надстроек. Этот вид Каргос тоже не мог с уверенностью назвать красивым, если честно, он вообще не очень понимал, что означает это слово, но по крайней мере все здесь имело свою цель. В своей силовой броне Кхарн был намного выше апотекария. Он выглядел усталым, впрочем, как всегда. Обязанности советника Ангрона вымотали бы кого угодно и все же Каргас испытал сочувствие, увидев, как Центурион ухватился обеими руками за поручень и уныло уставился в пространство. Под ними в сонном танце вращалась планета Сирион. В разрывах между облаками виднелись зеленые лоскуты плодородной земли и чистый простор океана. На траверзе завоевателя со стороны борта, обращенного к звездам, был пришвартован гигантский клинок красной слезы. Над верхними надстройками сияла украшенная ненужным золотом эмблема кровавых ангелов. «Ты убил его», — сказал Кхарн, глядя перед собой. «Я знаю», — ответил Каргас. «Я там был». Кхарн вздохнул. «Ты прекрасно понимаешь, что я хочу сказать, идиот». «Нет, правда не понимаю. Объясните, пожалуйста, сэр. Только без длинных слов». Это не был смертельный поединок. Не досенгуис экстремис. Каргас всосал воздух между металлическими зубами. Это же арена, брат. Мы рискуем жизнью каждый раз, когда входим в круг за щитом. Нереш сражался и умер. Хотел я его убить? Нет. Ты доволен? Это не был смертельный поединок, и я не хотел его убивать. Волнует меня его смерть? Ни черта. Он знал, чем рискует. Кхарн покачал головой. В его глазах блеснул гнев, и Каргас понял, что Кхарн сдерживается. Это он умел лучше всех. Центурион редко поддавался гвоздям, одна из причин, почему он был таким хорошим советником. О самоконтроле Кхарна среди его братьев ходили легенды. С другой стороны, Каргас иногда задумывался возможно, весьма средние достижения Кхарна на аренах были другой стороной медали? Не было пожирателя миров, рядом с которым он сражался бы с большей охотой, если говорить о настоящей битве. Но в ямах Кхарн никуда не годился. Он не мог сосредоточиться, не мог вызвать у себя нужное настроение. Бился, как на тренировке, и проигрывал по меньшей мере столько же схваток, сколько и выигрывал. «Вы сердитесь?» поддел его Каргас». «Почему бы это, сэр?» «У меня, кажется, серьезные проблемы». «Ты апотекарий», — проговорил Кхарн сквозь сжатые зубы. «Когда я в ямах, я гладиатор, как и мы все». «Брат умирал у твоих ног». Каргас фыркнул. «Щиты все еще были подняты. Я не мог сбегать за нартециумом и медицинскими инструментами». «Что я должен был сделать?» провести жизненно необходимую операцию при помощи собственных ногтей? У него осколки кости в мозгах застряли. Недоумок уже был мертв, Кхарн. Я ничего не мог сделать. Ты смеялся над ним. Потому что было смешно. Каргас изобразил предсмертные судороги Нереша, закатив глаза. Правда, эффект был несколько подпорчен тем, что он не мог сдержать улыбку. Чего ты ждал, что я спою погребальную песнь?» Губы Кхарна дернулись. Сервоприводы в перчатках, сжимающих поручень, завыли от напряжения. Каргас перестал улыбаться. «Ты правда злишься, да?» «Ты сама проницательность. Да плевать мне, что не режь мертв. Меня волнует, что будет дальше. Из-за того, что ты полоумный идиот натворил». Каргас все равно не понял. Ну вызов, наверное. Возможно, до сенгуис экстремис. Придется убить Феракула. Вот и все. Харн потер виски. Тебе никогда не приходило в голову, что твоя ребяческая злоба может вызвать далеко идущие последствия? Он вытащил из поясной сумки жетон, диск из красного металла, на котором были грубо выгравированы глифы имен. Диск вызова. Каргас не мог разглядеть символы из-за плотно сжатой ладони Кхарна, но ему и не нужно было их видеть. Он и так знал, какие там имена. Меньшего апотекарий не ожидал. Жетоны из сервометалла металла предназначались для поединков до первой или третьей крови. Красный означал смертельную схватку. Он почувствовал, как при виде диска по его телу пробегает дрожь возбуждения. Гвозди нежно укусили в ответ, оставив лишь ощущение легкого покалывания. Думаешь, я не справлюсь с Феракулом? спросил он Кхарна. Да он сдохнет вдвое быстрее, не реша. Никто из 11-й бронетанковой мне не соперник. Харн перебросил ему диск вызова. Каргас поймал его. На обеих сторонах были вытравлены имена. На одной стороне Феракул Шен и Каргас Маран. «На другой — Джегрид Халлас и... А!» — сказал Каргас. «Ага!» — согласился Кхарн. «Точно!» — он указал в пустоту, где на высокой орбите дрейфовал флагман Кровавых Ангелов. «Я уже заказал челнок. Сам полетишь туда и все ему расскажешь. Три часа спустя на борту Красной Слезы именно этим Каргас и занимался». «Я, возможно, немного ошибся тактически», – признался он брату по цепи. Насир Амид поднял бровь. «По-моему, я в первый раз от тебя это слышу». Он говорил таким тоном, словно только и искал возможности заняться чем-нибудь поинтереснее. Каргас нашел его вооруженной, где Амит в одиночестве вручную очищал грязь с очленений своего красного доспеха. Согласие на этой планете проходило невыносимо спокойно, и не было никакой надежды, что это изменится. Амет несколько часов простоял в почетном карауле и был сыт по горло. Последовавшая за парадом встреча с летописцами наскучила ему почти до слез. Все это время он наполовину спал, отключив целые участки мозга. Функционировало только поверхностное восприятие, а более глубокие слои дремали. Необычайно полезная способность мозга «Астартес» и все же прошло уже несколько дней помпы, церемоний и нестерпимого позирования для картин. Амету было скучно. Карга смог это точно сказать. Пожиратель миров пересказал произошедшие во время последней дуэли события, почти ничего не приукрашивая, и Амет слушал без всяких признаков осуждения. Как ветеран Ям-Завоевателя, он знал, чем в них рискуют. «Не вижу, отчего Центурион Кхарн недоволен» сказал кровавый ангел, когда Каргас закончил описывать недостойную смерть Нереша. Если Феракул хочет драться с тобой до сэнгуи с экстремис, так пусть дерется. Таковы ваши обычаи, если я правильно понимаю. Ты все правильно понимаешь. Но дело в том, что вызов брошен, и теперь мы имеем э, -э, -э риск дипломатического инцидента. Каргас показал ему диск. Амет наклонил голову, рассматривая жетон его светлые глаза заблестели пониманием и весельем. Рядом с именем Каргаса было нацарапано его собственное имя. «Он хочет боя в цепях», – сказал Амид. «В одиночку ему меня не одолеть», – ухмыльнулся пожиратель миров. «Но его брат по цепи – Джегрет из 32-й роты, а Джек – опасный ублюдок». Амид должен был поговорить со своим примархом. Сангвини никогда не отказывал своим сыновьям, когда они изъявляли желание сражаться в бойцовых ямах завоевателя. Амид принимал участие в гладиаторских боях уже почти 10 лет и последние три года был связан цепью с Каргасом. Когда бы два флота не встречались, будь то в военных компаниях или когда они пополняли запасы и обновляли вооружение, Амид и Каргас сковывали запястья освещенным кровью железом и бок о бок выходили на арену. Девятый примарх просил только об одном, и то скорее выражал надежду, чем приказывал. Чтобы кровавые ангелы не принимали участие в смертельных поединках. По его мнению, было бы низостью и грубостью порубить на куски брата из другого легиона просто ради развлечения и глупостью дать брату порубить себя. Дни несмертных давно прошли. Кровавые ангелы старались возвысить свой дух, чтобы превозмочь низменные потребности плоти. Их примарх был в этом живым примером. Пожирателю миров и в голову бы не пришло, что Амет может отказаться. Они вместе сражались в трех компаниях и сто раз дрались скованными в ямах. У Каргаса был только один вопрос. Из-за него он здесь и находился. «Что скажет ангел?» Амет немного подумал. «Это зависит от того, убьют нас или убьем мы». На завоевателе было 30 бойцовых ям. От арены 17, перестроенного склада, в котором воняло мокрая ржавчиной, до вершины инженерной мысли, арены 5, многоуровневой системы люков и платформ, которая раньше была тренировочным полигоном для боевых стрельб. Каргас знал достоинства и недостатки каждой из арен как свои пять пальцев. Он сражался на них год за годом, копя воспоминания о победах и случайных поражениях. Арена 30 была самой новой и уж, конечно, самой большой из всех. Это была идея капитана Сарин вскоре после ее назначения на завоеватель. Узнав, что пожиратели миров собираются ликвидировать ангар истребителей, чтобы устроить на его месте еще одну бойцовую яму, она предложила альтернативу. Примерно в середине верхней части корпуса корабля между надстройками поднимался укрепленный наблюдательный купол. Первоначально он представлял собой одно из немногих мест на кораблях класса Глориана, предназначенных исключительно для комфорта. На флагмане, несущих слово Фиделита Lex, такой купол служил личной обсерваторией примарха Лоргара, где он по слухам проводил дни и недели варп-транзита в медитациях и наблюдениях за течениями варпа. На завоевателе в нем жили официальные лица с политическим весом, которые пользовались военными кораблями для своих поездок, случайные дипломаты с приведенных к согласию миров, а в последние годы Великого Крестового Похода чиновники, посланные Террой, чтобы следить за тем, как идут дела Легиона. Латара приказала снести жилые помещения, а оставшихся чиновников переселить в более скромные покои. Когда это было сделано, она отдала огромное помещение под гладиаторские игры это решило сразу две проблемы. Все были довольны. То есть все, чье мнение имело значение. Каргас с Кхарном и Скани как раз находились на капитанском мостике, когда выдворенные тиранские дипломаты обратились к лотаре Сарин с официальным протестом. Развалившись на своем командном троне, она выслушала их, а потом тоном веселого удивления, трудно было поверить, что они решились сунуться к ней с этим вопросом, посоветовала их лидеру запихнуть петицию себе в задницу и сплясать веселую джигу. Капитан Сарин поклялась жизнью, что если он это сделает, она изменит свое решение. Чиновник не принял ее предложение. Неловкий отказ немало разочаровал Каргаса и его товарищей из восьмой роты, они бы с удовольствием посмотрели представление. Некоторое время спустя адепты Стера и остальные канцелярские крысы решили переселиться на другие суда флотилии. Каргас надеялся заполучить арену 5, недавно оборудованную новыми шипастыми ловушками, с которыми поединки стали намного интереснее, но сразиться с размахом на арене 30 тоже было заманчиво. В полутемном восточном аванзале, где он готовился к битве, был слышен оживленный рокот толпы. О, он любил этот звук, даже такой, как сейчас, приглушенный и резонирующий с железными костями корабля. Амид пришел, как и обещал. Неяркий свет отражался от лезвия его потрошильного меча. Оба выше пояса были обнажены, но Амид хладнокровно и сосредоточенно разглядывал металлические засовы перед собой, тогда как Каргос вздрагивал от желания убивать. Гвозди пели ту же песню, что и толпа. В самой сердцевине его разума они издавали тот же белый шум нетерпения. «Кровь для императора», – пробормотал Каргас. «Черепа для трона Терры». Амит облизнул клыки, глядя на запертые двери. «Должен признаться, когда мы с тобой встретились на Урисии, такого я не ожидал». Каргас глянул на брата по цепи и на саму цепь, что сковывала их запястья. Длина цепи, если растянуть ее, составляла 3 метра. Его левая рука была прикована к правой руке Амита. Не то чтобы это имело значение, большинство астартес были амбидекстрами. Свободная рука каждого сжимала рукоять зазубренного гладия. Я рад, что ты здесь, сказал Каргас. Он говорил тихим, низким голосом, но не от смущения или неловкости. Если уж не можешь быть откровенным с братом по цепи, то ни с кем не можешь быть откровенным. Нет, ему трудно было выговаривать слова. Гвозди начали кусаться. Из носа потекла кровь. Он ощутил тонкую теплую струйку, стекающую к верхней губе. Амет в ответ обнажил клыки в холодной улыбке, разрезавшей ангельскую маску его лица. Они выслушали правила боя, прозвучавшие из вокс-передатчиков на арене. Вместо того, чтобы заставить толпу притихнуть, объявление возымело противоположный эффект. Ожидающие схватки пожиратели миров завопили и завыли с утроенной силой. Претенденты, требующие Сенгуис Экстремис, объявил комментатор, но Каргас уже терял связность мыслей, он метался как зверь в клетке. Он слышал слова, но до него доходили только обрывки смысла. Он слышал, как назвали гладиаторские прозвища Феракула и Джигрета слышал, как зачитали их претензии к нему, и знал, что в западном аванзале, за такими же запертыми на засов дверьми, они дрожат от такой же жажды крови и также чувствуют укусы гвоздей. Он впечатался лбом в дверь и с наслаждением ощутил жгучий поцелуй холодного металла. Больное мгновение уняла гвозди. На краю восприятия что-то противно металлически ныло. Это раздражало. Будто звон в ушах. «Ты скрипишь зубами», — заметил Амит. Каргас с усилием заставил челюсти разжаться. Металлический звук прекратился. Плюющийся кровью», — объявил комментатор, «и расчленитель». Еще больше криков. Еще один укол гвоздей. Снова заскрипел металл. Каргас вздрогнул, когда рука Амита опустилась на его обнаженное плечо. Они слишком много сражались рядом, чтобы кровавый ангел стал произносить речи о самообладании, и все же его светлые глаза поймали бегающий взгляд Каргаса. Готов? Дверь с грохотом поползла вверх, и они сдвинули вместе скованные запястья. Волна звука ворвалась в комнату и вынесла их с собой. Два воина шагнули на арену одновременно. На всю оставшуюся жизнь Амет запомнил каждый взмах клинка, каждое столкновение костяшек с плотью, каждый вдох и каждое проклятие четырех бойцов. Для Каргаса, как с ним часто случалось, подробности той ночи превратились в рваную последовательность мгновений, замаранных кровью и не связанных с другими, каждая – отдельная вспышка ощущений. Некоторые из них он знал, были воспоминаниями. Некоторые, скорее всего, представляли собой просто набор впечатлений, которые он принимал за воспоминания. Впрочем, он не был уверен, сильно ли отличаются между собой эти состояния ума и имеет ли это какое-то значение. Там были их примархи. Этого он не смог бы забыть при всем желании. Когда они с там вышли на гладиаторскую арену, он едва не зарычал при виде Ангрона и Сангвиния, стоявших рядом на зрительских трибунах. Они возвышались над своими воинами, глядя вниз, на арену. Ангрон, как обычно, не выказывал ничего, кроме раздражительного безразличия. Его внимание привлекли не имена бойцов, а кровь, запах которой скоро должен был примешаться к воздуху. Он приходил посмотреть на поединок только для того, чтобы вынести суждение о боевом духе своих людей и никогда, чтобы поддержать одного из соперников. Его грудь в доспехи поднималась и опускалась в такт медленному дыханию. Он слегка кивнул каргасу в знак одобрения, когда тот в своей обычной манере стал подзадоривать толпу. Ангел, ослепительный в своем золотом убранстве, был непостижим. Его лицо хранило намеренно отсутствующее выражение, и контраст между идеальными чертами и полным отсутствием живых эмоций ужасал. Капитан Сарин также присутствовал в зале. Как капитан флагмана, она имела право стоять рядом с примархами. Повернувшись к Ангрону, она сказала что-то через плечо. Примарх скривил щель своего изуродованного шрама рта в быстрой, неприятной улыбке. Кроме примарха, никто из легиона Амита не пришел посмотреть на поединок. Трибуны заполняли пожиратели миров и люди из экипажа завоевателя, которые аплодировали, кричали, распевали каждый на свой лад. Каргасу было не по себе из-за странной неподвижности сангвиния, и все же он ликовал, ощущая, как стена звука давит на барабанные перепонки. Над ними раскинулись звезды, вид, который заставлял мужчин и женщин замирать от благоговения, и на который Каргас не обратил ни малейшего внимания. Они вышли в центр металлической палубы, где их ждали Феракул и Джегрет. Амет поприветствовал их, приложив кулак к сердцу. Каргас отсолютовал толпе поднятым клинком, потом повернулся своим обнаженным до пояса соперником и коротко кивнул имени. Традиция требовала, чтобы они отсалютовали друг другу. Феракул и Джегрит так и сделали. Каргас подбросил гладей, и тот описал в воздухе дугу, крутясь и отбрасывая блики от резкого освещения арены, прежде чем он ловко поймал меч другой рукой. В толпе захохотали и заулюлюкали не всем нравились ужимки Каргаса. Потом, все еще улыбаясь, он отсолютовал. Он был доволен. Разгоряченный, подергивающийся от жажды крови, все же он был доволен и готов закончить дело. Четверка воинов повернулась к примархам и подняла оружие в салюте, четыре голоса одновременно выкрикнули. «Идущие на смерть приветствуют тебя!» Ангрон в ответ ударил кулаком по грудной пластине своего доспеха. Сангвиний, бесстрастный, безмолвный сделал тоже, но медленнее и тише. Толпа заревела, Латара подняла руку и Колокол ударил в первый раз. Четверо бойцов встретились лицом к лицу. Феракулу казалось, не давала покоя боль, причиняемая гвоздями. Он был бледен, из носа текла кровь. Джегрет, выше и массивнее его, лучше владел собой. Он дышал так же тяжело, как и Каргас, но его взгляд оставался ясным. С мрачным, нетерпеливым выдохом Каргас двинулся было вперед. Амит удержал его, в последний момент предотвратив нарушение правил. «Второй колокол», — проговорил он. «Ждем». Каргас согласно хмыкнул и сделал шаг назад. Джегрет усмехнулся, заметив промах плюющегося кровью. Жаль, что тебе сегодня придется умереть, Насир. Сегодня, Джек, стрял Каргас, твое безголовое тело будет лежать в Карионе, а я в своей каюте буду обдирать кожу с твоего черепа и полировать его до блеска. Не как трофей, понимаешь? Я, брат, собираюсь подарить его капитану Сарин, чтобы она использовала его в качестве ночного горшка. Джегрет покачал головой, слабо улыбаясь. «Вспороть тебе горло, Каргас, будет истинным удовольствием». Из всех четверых у Амита был самый низкий и мягкий голос. Меньше слов, больше дела. Колокол ударил во второй раз, и память Каргаса накрыла алой волной. Вот что он запомнил. Ощущение, с каким зазубренный меч скрежещет о кость. Этот звук, приглушенный мясом в плоти человеческого тела. Ляск цепей отрывистый, похожий на удар хлыста звук, с которым свободная цепь туго затягивается вокруг скользкой от пота глотки. Восхитительный тихий скрип сдавленных позвонков. Пока только скрип. Потом натужный щелчок. Потом хруст, как от сухой ветки, когда межпозвоночные диски начинают поддаваться. Еще немного. Еще. Близость паралича, худшего, что можно сделать с сопротивляющимся врагом хруст превращается в треск. Позвоночник начинает ломаться. Музыка. Это музыка. Резкая боль, когда череп сталкивается с другим черепом, карающая близость удара головой. Лобная кость с глухим стуком врезается в более мягкую решетчатую кость синусов и в свою главную цель – носовую полость, крушит хрящи, раздирает сосуды, нарушая кровоснабжение лица и зрение, и обоняние резко ухудшаются из-за некстати заработавшего слезного протока и крови из разорванных черепно-мозговых сосудов. Это отвлекает. Раздражает. На это вполне можно не обращать внимания. «Меч!» – кричит его брат. «Меч!» Он бросает свой клинок Амиту и остается безоружным. «Кровавый ангел прекрасный!» насколько может быть прекрасным создание, покрытое шрамами и следами хирургических операций, разворачивается и разит обоими мечами. Амит сражается, будто танцует. Оба клинка вонзаются в плоть, порождая рев, который переходит в крик, который переходит в хрип. Рассекают мышцы. Течет кровь. Жар. Вонь чужого дыхания смрад последней трапезы врага, приправленный его страхом и желудочной кислотой. Зубы погружаются в мясо, зубы давят все сильнее. Поток жизненной влаги, красный, густой и отвратительно медный. Глотаешь чужую кровь, пьешь жизнь врага, терпишь мерзкий вкус только ради того, чтобы увидеть ужас в его глазах. Он знает, что это его кровь, его плоть, его тело между твоими зубами. Его жрут заживо, Локоть врезается в лицо, хрустит скуловая кость. Великолепный удар проламывает скулу и глазницу. Из пустой глазницы свисает раздавленный, бесполезный глаз. Фоновым шумом звучит смех, смех и аплодисменты. В шуме толпы не различить отдельных голосов. Она превращается в гештальт, в единого бога, который питается кровью, потом и впустую растраченными жизнями. Ему нет дела до того, откуда льется кровь, лишь бы она лилась в изобилии. И она льется, она течет, она бьет струей. Не фонтаном, как в гиперболе из плохих стихов, которые распирает от символизма, а намного более обыденной струей крови из разорванных артерий. Нет спасения от ее запаха, он повсюду. Ее поцелуй обжигает лицо. Она быстро остывает, но в первую секунду горяча, как кипяток тьма и свет, снова и снова сменяющие друг друга. Грохот, с которым череп ударяется о металлическую палубу. И без того переломанные кости крошатся еще сильнее. Крик о братской помощи, не о милосердии, потому что пока его череп вдавливается в металл, клинок судорожно рубит и режет спину. И реальное ощущение скрюченных от ненависти пальцев, впивающихся в его тело, когтящих позвоночник. Чувство раздирания. Жар бешенства, из-за которого все слова теряются где-то на полпути между мозгом и языком. Брань превращается в рев, в звериный хрип, с каждым выдохом изо рта вылетают нити слюны. Ненависть столь отчаянная, что лишает членораздельной речи. Давишь языком на небо, чтобы заработали слюнные железы, чтобы рот наполнился ядом. Плюешь и промахиваешься, слышишь, как плевок шипит на палубе. «Еще раз, ближе!» Уже не плюешь, а просто открываешь рот как можно шире, чтобы слюна стекала через зубы, заливаешь кислотой его бегающие безумные глаза. Лижешь глазные яблоки, чтобы уж наверняка, чтобы он больше ничего не видел, втираешь едкий яд в зеркала его души. Снова рядом с братом. Набрасываешь вашу общую цепь на чью-то глотку и душишь, душишь. Бессильные руки наносят слабые удары и судорожно хватаются за потные, окровавленные тела. Рот раскрывается все шире, превращается в пасть, но не может ни укусить, ни вдохнуть. Теперь кости не скрипят, не трещат и не хрустят. Теперь они выдерживают. Теперь он умрет, умрет бескровной смертью, как преступник, будет казнен через удушение. Глухой удар, с которым труп валится на арену. Звериный рев бога толпы. Взгляды повелителей двух легионов. Один смотрит с отстраненным одобрением, другой с горестным смирением. Один видит победу, другой – поражение. Дрожащей рукой поднимаешь с палубы меч. Пилишь затупившимся лезвием уступчивую плоть. Поднимаешь в воздух, отделенную от тела голову, на пол шлепаются сгустки крови и костного мозга такой знакомый, но неизменно отвратительный запах. Гордость от того, что сражался рядом с воином, которому доверяешь превыше всего. Благодарность и братская любовь в налитых кровью утомленных глазах. Вместе вы выдержали испытание, через которое прошли немногие. Два кулака, его и брата, поднятые вверх. Их запястья, все еще скованные кровавой цепью. Потом треллы их вымыли. Апотекарии позаботились об их ранах. Каргаса все еще мучила боль от гвоздей, он дрожал и потел. Амит, спокойный, практически безмятежный, задумчиво облизывал клыки. После боя всегда особенно заметно было их несходство. Ярость кровавого ангела быстро угасала, но бешеный гнев пожирателя миров нелегко было унять. Они сидели лицом к лицу в медицинском отделении, где после поединков оказывались и раненые, и мертвые первым зашивали раны, у вторых извлекали геносемя. Амид был неподвижен как статуя, пока треллы промывали и обеззараживали небольшие повреждения. Он едва вздрагивал, когда мокрые от крови инструменты и взондировали глубокие раны. У Каргаса не было ни грана его спокойствия. Губы, изуродованные шрамами, то и дело кривились в самодовольной ухмылке, Отчасти из-за гвоздей, приводящих в действие мышечную память, отчасти из-за трупов Джигрета и Феракула, что лежали тут же на секционных столах, изрубленные, изрезанные, нетрудно будет расширить их раны, чтобы извлечь геносемя. Это уж точно. Кашель и вокруг них затихли, пилы для костей прекратили визжать. Все взгляды обратились к двум входящим из главного зала фигурам, к двум величественным божествам. Каждое в окружении своих сынов. Все, кроме взгляда Каргаса. Он смотрел на Амита. Он знал Амита еще в дни Несмертного легиона. Не так хорошо, как знал своего брата по цепи сейчас, но Несмертные и псы войны сражались вместе в нескольких кампаниях. Из-за пренебрежительного отношения со стороны имперской бюрократии они пришли к определенному взаимопониманию. Каргас видел его с губами, покрасневшими из-за кровавых ритуалов. Он видел Амита, сражавшегося, как сражались тогда несмертные, их вела жестокость столь абсолютная, что она не оставляла места для соображений морали. Они побеждали, они поедали плоть мертвых в своих памятных ритуалах и двигались дальше. Никаких знамен, развивающихся в сиянии славы. Никаких триумфальных торжеств в их честь». Тогда оба легиона имели репутацию, в лучшем случае запятнанную их поведением во время войны. Оба легиона получали назначение в гущу самых жестоких конфликтов Великого Крестового Похода, где они делали свою кровавую работу тихо и незаметно. Но с годами все больше легиона со старта с воссоединялись со своими примархами. Вслед за этим каждый легион претерпевал изменения. Псы войны стали пожирателями миров и покорежили свою центральную нервную систему в подражании изувеченному повелителю. Они вбили в черепа гвозди мясника и искалечили свой разум. Они не стыдились больше своего кровавого прошлого, но кичились им, они утратили способность испытывать удовольствие от чего угодно, кроме битвы. Пожиратели миров оказались лучшим оружием, чем псы войны, если измерять успех количеством трупов на их пути. Они ни перед чем не останавливались, ничто не могло удержать их от резни. Их не заботили понятия вины и невиновности, они преследовали только одну цель – полное и абсолютное согласие. Вот кем был Каргас теперь, когда сидел лицом к лицу со своим братом по цепи, дергаясь от электрических сигналов, что змеились по его нервам. Машина-паразит, угнездившаяся в черепе, вгрызалась в мозг. Глядя на Амита, он видел, что за ангельским фасадом его товарищ держит свою ярость в узде. Несмертному легиону не выпала судьба подвергнуться варварской хирургии и адреналиновой перестройке. Да, они были стервятниками и пожирателями падали, но обуздали себя ради своего примарха. Сангвини обещал несмертным, что научившись управлять темными желаниями, они станут сильнее. Перемены наступили стремительно. Легионы сохранили отголоски прежнего братства, но пошли разными путями. Кровавых ангелов больше не отправляли в самые враждебные гадюшники на галактической карте. Им давали компании, в которых они покрывали себя славой. Их удостаивали почестями и похвалами, тогда как на пожирателей миров сыпались одни порицания, особенно после того, как их изменили гвозди мясника. Глядя на Амита, он больше не видел того ангелоподобного Вурдалака, которого встретил несколько десятилетий назад. На его месте было умиротворенное создание, в один момент способное на абсолютное насилие, а в следующий – полное небесного покоя. В такие минуты Каргас его ненавидел. При этой мысли гвозди злобно укусили, кровь вскипела наркотическим наслаждением. Пальцы скрючились, когда он представил, как мертвой хваткой сжимает горло Амита. «Вот и они», – проговорил Амет, возвращая Каргаса в реальность. Пожиратель миров повернулся к двум примархам, подошедшим ближе. Он поднял глаза. Ангрон подергивался от боли так же, как он сам, божественный лик Сангвинии выражал твердость и решительность. Братья, созданные по одной генетической матрице, не могли быть более не схожими. То, что у них было общего в костной структуре и чертах лица, меркло перед различиями в осанке, шрамах, мимике и движениях. Они были решительно не похожи во всем, кроме физической основы. За двумя братьями стояли Кхарн и Ралдоран, первый капитан кровавых ангелов. Кхарн смотрел сурово, но когда он выглядел иначе? Благородный Ралдоран не скрывал легкого отвращения, и Каргас подумал, что по его лицу можно понять, зачем примархи пришли сюда. «Ты хорошо справился», — сказал Ангрон, и, как всегда, его голос напоминал нечто среднее между хрипом и рычанием. Ему было больно говорить. Ему было больно думать. Весь легион это знал, потому что они чувствовали в себе далекое эхо этой боли. Каргас отсалютовал ему, приложив кулак к сердцу и невольно заметил нитку серебристой слюны в уголке отцовского рта. Он рефлекторно вытер рукой собственные губы. Сангвини не стал хвалить Амита. Казалось, ангелы с плотно сложенными за спиной крыльями больше всего заботят, как бы ненароком не коснуться чего-нибудь или кого-нибудь в отделении. Единственным, к кому он прикоснулся, был его сын. Сангвини необыкновенно нежно взял его за подбородок пальцами в золотой перчатке. Амит и без того смотрел в глаза своему отцу и примарху. Жест Сангвинии не давал ему возможности отвести взгляд. «Ты разочаровал меня, Нассер». Осторожное прикосновение Сангвинии не помешало Амиту кивнуть. Он не стал извиняться, не стал притворяться, что молит о прощении. «Я знаю, повелитель». «Ты умен», мягко продолжил Сангвиний, «и знаешь, о чем я тебя попрошу». Я не буду заставлять тебя и не буду обещать тебе прощения за участие в этом бессмысленном фарсе, если ты меня послушаешься. Но я хочу, чтобы ты запомнил этот момент, Насир. Я хочу, чтобы ты жил с воспоминаниями об этой ночи, запечатленными в тебе. Ты сделаешь это ради меня? Да, Повелитель. Ангел отпустил своего окровавленного сына и сказал. «Благодарю тебя». Амит посмотрел на Ангрона, потом снова перевел светлые глаза на отца. Судя по безучастному выражению покрытого шрамами лица, Ангрон заранее дал разрешение на то, что должно было произойти. От разговора с Ангвинией и Амита по коже Каргаса пошли тревожные мурашки. Если бы воин из его легиона разочаровал Ангрона, он был бы уже мертв. Ничего общего с этим кротким, хоть и неодобрительным смирением. Амид бросил взгляд на Каргаса и встал. Если этот взгляд что-то и выражал, то недостаточно ясно. Каргас так и не решил, был ли в нем намек на извинение. Пожиратель миров смотрел, как его брат по цепи берет хирургическое лезвие у одного из людей-медиков. Когда Амид подошел к секционному столу, на котором лежал Феракул, от пилы для костей отразился резкий свет медицинских ламп. В общем-то, ничего особенного не произошло. Никаких песнопений. Никаких молитв. Как и многое в жизни со Састартес, то, что вызвало бы ужас у человека, стало для них будничным и обыденным. Завизжала пила, затрещали кости. Руки небрежно отрезали и положили в рот серое вещество. Неохотно, но стоически жующий рот вымазался в крови и спинномозговой жидкости. Амет не стал опустошать череп мертвеца. Он ел сдержанно, не забывая о своей цели – впитать память и ощущения, а не насытиться всем существованием Феракула. Каргас смотрел, как его брат по цепи исполняет старый ритуал несмертных, и думал о том, каков на вкус мозг Астартес. Он поедал мозги убитых ксеносов и бесчисленных людей, чтобы узнать секреты их культуры и армий, но одна мысль о том, чтобы попробовать мозг другого легионера, заставила его передернуться в этом было что-то слегка извращенное. Он не хотел, чтобы воспоминания Феракула блуждали на задворках его сознания. Боли от гвоздей было вполне достаточно. Хотя в том, чтобы испытать последние мгновения жизни мертвого кретина, было что-то соблазнительное. После этого он мог бы рассказывать историю с большим мастерством и самоотдачей, покрытые рубцами губы Каргаса, растянулись в ухмылке. На плечо легла золотая рука и мягко придержала его. Каргос даже не заметил, что уже сделал шаг вперед. Он отвел взгляд от безмолвного каннибала, Амита, и посмотрел в светлые глаза владыки Сангвиния. «Нет», — сказал ангел. «Неважно, прочитал он мысли пожирателя миров или сделал правильные выводы из его единственного шага». Насколько Каргас помнил, это был первый и единственный раз в его жизни, когда он посмотрел в глаза Ангела. Когда скромный ритуал закончился, Каргас с Аметом попрощались. Амет ничего не сказал о том, каково было поглотить память соперника, а Каргас не стал спрашивать. Они пожали друг другу запястья и обнялись. Для того, кто провел всю жизнь в броне, всегда странно было ощущать своим телом обнаженное тело другого существа но они были братьями, и объятие вышло крепким и искренним. «Спасибо тебе», сказал Каргас. «Спасибо, брат». Амет нечасто улыбался, но в его глазах было тепло, в его светлых глазах, так похожих на отцовские. До следующего раза. Они отпустили друг друга, и каждый пошел своей дорогой. На следующий день их легионы разделились. 22. Я видел его последние дни осады Терры. Гладиаторы. Насер Амед стоял на стене дельфийского укрепления, всматриваясь в скапливающуюся на горизонте орду. Она была еще слишком далеко, чтобы разглядеть детали сквозь пелену пыли, но ему это не мешало. Черная отметина неисчислимого воинства, собирающегося вместе для последней битвы, пятнала горизонт уже скоро. Приходили и уходили другие офицеры, молча наблюдали за сосредоточением немыслимой силы на севере, востоке и юге. Амет кивал или хмыкал в знак приветствия, но его взгляд был прикован к Орде на краю пустоши. Из всех братьев на стене задержался только Зефон. То ли Зефон недостаточно хорошо его знал, чтобы понять, что он хочет остаться один, то ли ему было все равно. Как бы то ни было, Амет продолжал наблюдать за Ордой. Его глаза изучали местность медленно, но неустанно. «Что ты там ищешь?» – спросил Зифон. «Ничего. Я просто смотрю. Мне так не кажется». От кровавого ангела исходило холодное спокойствие, которого Амит раньше не замечал. До своего ранения много лет назад Зифон был вспыльчивым, а после того, как его покалечило, стал невыносимо жалким. Его теперешнее спокойствие не похоже было на обычный стоицизм. Преодолев путь из катакомб-бастиона на поверхность, он обрел новую решимость. «Ты страдаешь, Нассир. Я же вижу». Чуть раньше, во время отступления, я встретил Каргаса. Амид все так же вглядывался немигающим взглядом в линию горизонта. Я перерезал ему глотку. Зефон положил руку на наплечник брата. Они никогда не были близки даже до ссылки Зефона на Терру, но среди Кровавых Ангелов ходили легенды о том, как Амит сражался в бойцовых ямах 12 легиона. Хоть и сомнительные, все же это были легенды. «Мне жаль, Амет Вряд ли мои слова тебе помогут, но ты сделал то, что должен был сделать». Амет все-таки посмотрел на него. «Я в этом не уверен». «Они предатели», – мягко сказал Зифон. Для них нет искупления. Ни для кого из них. После всего, что они сделали. «Я не об этом», — проговорил Амит. Он снова перевел взгляд на нечистый горизонт. «Я не уверен, что убил его». В пяти километрах к востоку воин, швы на шее которого все еще сочились загустевшей кровью, покрепче ухватил спасенный топор Кхарна и прислонился к обшивке искореженного, мутирующего лендрейдера. Он смотрел на далекие стены дельфийского укрепления, излучая ненависть, словно раненое животное. Воздух входил в его легкие с хрипом, физиология все еще приспосабливалась к аугметике, которую ему наскоро вживили вместо голосовых связок. В его глазах была ненависть, и это нисколько не удивляло находившихся рядом воинов. Но были в них и слезы. Кто-то смотрел на него с презрением. Другие понимали. К нему подошел еще один воин, облаченный в исписанный рунами доспех священного черного цвета. Благодаря ему первый все еще был жив. «Отдохни», — сказал капилан. «Битва начнется на заре». «Нет», — пожиратель миров покачал головой. Его голос был узнаваем, но искажен механической вставкой. «Мне и здесь хорошо». «Что ты там пытаешься разглядеть, мой друг?» поинтересовался Инзар. Каргас с трудом кашлянул своей новой глоткой. Звук, что вырвался из нее, напоминал скрежет цепной пилы. Врага. Часть 5. Санктум Империалис. 23. Последний совет. Лотара. Корабль позвал ее, и она проснулась. Конечно, он не говорил словами. Он звал ее скрежетом металла под давлением, будил протестом терзаемой стали. Латара села в кровати, различив в стоне костей завоевателя свое имя. «Вокс», — сказала она. «Мостик, это Сарин, доложите обстановку». «Вокс, твою мать, установи связь с Мостиком». «Это Капитан». «Доложите обстановку». Корабль снова содрогнулся, но Вокс не ожил. Это дрожь не походила на отдачу от артиллерийских залпов или сотрясение от взрыва. Латара знала каждую вибрацию своего корабля. Это скорее было похоже на давление варпа, мнущего корпус, чтобы забраться внутрь. «Свет», — сказала она в темноту своей каюты. Результат был тот же, что и у ее попыток включить вокс. «Свет! Свет! Освещение? Да чтоб тебя, у Лотары не было сил на все это!» Ни на что у нее не было сил. От недоедания и обезвоживания она превратилась в скелет, и даже этот жалкий приступ гнева заставил ее задохнуться. Она слабо махнула прислуги сервитору. «Одень меня», — приказала она, — «в мундир». Сервитор, который до своей прискорбной попытки взбунтоваться в ходе голодных мятежей, в прошлом месяце был офицером связи 4 ранга Эльзабет РМ куда-то подевался со своего обычного места у иллюминатора. Как оказалось, он валялся у стены, по терминологии «механикум» и «мобилизованный», а по терминологии «сарин» – «охренеть, какой дохлый». Лотара присмотрелась к нему в темноте. Лысая голова сервитора наполовину вросла в металлическую стену. Череп существа раздулся и вспух, кровеносные сосуды уходили прямо в темный металл. Судя по выражению его лица, оно вопило, пока Лотара спала». Капитан не пожалела его, хотя задумалась, сколько же времени она была в отключке и как крепко нужно было спать, чтобы проморгать такое происшествие в собственной каюте. Противовзрывной щит на иллюминаторе был поднят, снаружи в каюту проникал бесполезный несвет варпа. Он пульсировал этот несвет и ничего не освещал. Он собирался в лужицы и переливался по всем поверхностям. Латара опустила щит перед тем, как лечь спать. В этом она была уверена. «Бортовой хрон», – сказала она, не ожидая ответа. «Его и не было. Ничего больше не работало. Вот уже несколько месяцев ничего не работало. Что ж, оденусь сама». Она решила, что сможет одеться и без чужой помощи. «Возможно. Это займет какое-то время, и вряд ли своими трясущимися пальцами она сможет завязать шнурки», но Лотара выбралась из постели и слабо усмехнулась. Ей вовсе не нужна была помощь с одеванием. Она опять спала в форме. Мундир у нее был мятый и грязный, но по сравнению с окровавленными лохмотьями, в которых ходили сейчас многие члены экипажа, он годился хоть для парада. Она глянула на тумбочку, на которой стояла полупустая фляжка и лежали несколько завернутых в фольгу рационов, но от одного вида у нее сжалось горло. Несмотря на слабость, она была не голодна. Несмотря на жажду, вряд ли она смогла бы сделать хоть глоток теплой воды. Корабль снова задрожал, и скрежете его костей, она разобрала свое имя. Завоеватель чего-то хотел от нее. Чего, она понятия не имела. Когда он не пытался сделать ей приятное, вызывая призраки мертвых членов экипажа, он требовал от нее чего-то, что не мог объяснить. Латара поднялась на неверные ноги и пошла к двери. Снаружи до нее донесся крик, но коридор за дверью оказался пустым. Еще недавно по ее коже прошел бы холодок страха. Но сейчас она просто потерла виски и направилась к скоростному лифту. Кхарн был на мостике. Он стоял у ее командного трона на высоком помосте под роем уродливых бронзовых горгулей, которых там раньше не было. Латара пригляделась к отвратительным скульптурам, свисающим с потолочных балок. Они похотливо наблюдали за экипажем. Их полудетские тела сплелись друг с другом в коллективном объятии, из множества разинутых ртов торчали ряды острых зубов. Казалось, они готовы в любой момент схватить кого-то из членов экипажа своими жадными маленькими ручонками и утащить к себе в пространство между балками, и судя по кровавым пятнам на их бронзовых зубах, несколько раз такое уже случалось. Пока Лотара смотрела на них, они не двигались. Возможно, больше и не будут. Она удержалась от взгляда на Кхарна. Как всегда, он ничего не скажет, потому что умер и его здесь нет. Вместо этого она взошла на помост и оглядела команду скелетов, все еще работающую на мостике. В лучшие времена Великого Крестового Похода тут трудилось несколько сотен душ. Потери, война, время и топоры собственного легиона истощили их ряды до нескольких потрепанных десятков. Трупы валялись на палубе там, где упали. К некоторым отнеслись более уважительно и сложили их у стен